Глава 39. Сохраняйте спокойствие и не продолжайте действовать. Хатсон. Запрыгивай мне на спину. Предлагаю я ей немного присев, чтобы ей было удобнее. Э, -э нет, я так не думаю, отзывается она и трогается с места. Это почему? Я запускаю руку в волосы, едва удерживаясь от того, чтобы не начать рвать их. Ты же сделала это, когда за нами гнался дракон. Да, но на то были серьёзные причины. Теперь же, когда их нет, я буду передвигаться на своих двоих. Их пока нет. Язвительно поправляю её я. Ведь он улетел не навсегда. И если Грейс и дальше будет такой упрямой, Нам придётся добираться до этих гор целую вечность. Но, возможно, теперь, когда непосредственной опасности больше нет, она не хочет, чтобы я прикасался к ней по другой причине. Если это из-за того, что мы почти поцеловались... «О чём ты?» — вкратчиво спрашивает она. «Если мы с тобой поцеловались или почти что поцеловались, то я об этом уже забыла». Что ж, после такой отповеди парень определённо понимает, что пока что ему ничего не светит, верно? Само собой, в её голосе слышится дрожь, свидетельствующая об обратном. Но я совершенно точно не стану тыкать её в это носом. Тем более, что мне совсем не хочется целовать девушку, которая сохнет по моему младшему братцу. И о чём я только думал... Своими объятиями она просто сбила меня с толку. Я буду придерживаться именно этой версии. Но я продолжаю стоять на своём. Значит, у тебя нет причин не запрыгнуть мне на спину, верно? Помимо того, что это отдаёт ребячеством... Она морщится, собирая волосы в конский хвост, затем стягивает с запястья резинку, и сооружает на макушке огромный узел. Я видел, как она делает это не меньше сотни раз, и продолжаю ждать, когда все эти непокорные, великолепные кудри вырвутся из плена и упадут ей на плечи. До сих пор этого не случалось. Но судя по тому, что её узел уже клонится влево, возможно, сегодня это, наконец, произойдёт. «А ты считаешь, что заставлять нас тратить больше времени и усилий на дорогу, чем необходимо, это не ребяческий каприз?» — спрашиваю я. «Потому что все указывает на то, что ты пытаешься устроить мне сцену». «Это потому, что тебе вечно кажется, будто я только и думаю о том, чтобы устроить тебе сцену», отвечает она с самой чудовищной имитацией британского акцента, которую я когда-либо слышал. Я произношу слова совсем не так. Говорю я ей, когда мы трогаемся в путь. И именно так. Особенно, когда ты зол или когда ты думаешь, что твоему драгоценному нижнему белью грозит опасность. Вообще-то моему нижнему белью действительно грозила опасность. Я уставляюсь на нее прищурив глаза. А если точнее, то оно подверглось атаке. И чтобы ты знала, Я еще отплачу тебе за это чудовищное преступление. Это должно было прозвучать как угроза. Но, кажется, я уже не внушаю ей того страха, который внушал прежде, потому что Грейс только усмехается. Ну, не знаю. У тебя был очень забавный вид, когда ты хныкал насчет своих драгоценных трусиков. Не трусиков, а боксеров. Поправляю я ее. И к тому же производство Версача. Она смеётся, затем смотрит на меня с любопытством. «А что вообще связывает тебя с Версачи? И с Армани? Хотя я знаю, что Джексон носит Гуччи. Ну ещё бы!» — презрительно фыркаю я. «Удивительно, что он не расхаживается одним из этих хлыстов для верховой езды. Этот стиль так старомоден. Ого, какой же ты сноб!» Я бросаю на неё многозначительный взгляд. «Я принц вампиров, мне больше двух сотен лет, и у меня куда больше силы и денег, чем положено иметь человеку. Так что, конечно же, я сноб». «Надо же, какое откровенное признание!» Она качает головой, будто удивляясь. «Не понимаю, почему. За всё то время, что мы были заперты вместе, я никогда не притворялся. Ни разу». Люди должны всегда быть самими собой, со всеми своими недостатками. И тот факт, что у меня недостатков больше, чем у большинства людей, ничего не меняет. Грейс ничего не отвечает. Впрочем, я и не жду, что она что-нибудь скажет. За исключением тех случаев, когда она раздражена, испуганна или замышляет месть, она неизменно слишком добра. Это одно из тех её достоинств, которые я особенно ценю. Мы проходим в молчании больше мили, и окружающий пейзаж вызывает у меня всё большее любопытство. Где же мы находимся? Обычно я связываю фиолетовые и лиловые оттенки с ранним утром. Когда мы тронулись в путь, солнце как раз начинало всходить над горизонтом перед нами. Но чем ближе мы подходим к горам, а Солнце восходит прямо над ними, тем больше я убеждаюсь, что здешние краски связаны не с рассветной порой, а с ландшафтом этого мира. Сейчас он немного напоминает Марс. Только почва здесь не красная, а фиолетовая, как и небо, и всё остальное — скалы, холмы, даже Солнце. Всё окрашено в разные оттенки лилового, от светло-сиреневых тонов до тёмно-фиолетовых. Горы, виднеющиеся впереди, всё ещё выглядят чёрными, но когда по моей ступне пробегает лиловое существо, похожее на ящерицу геккона с шестью лапками, я начинаю смотреть с подозрением и на них. Возможно, я и заблуждаюсь, но я уверен, когда мы доберёмся до них, окажется, что они не чёрные, а тёмно-тёмно-фиолетовое. Я понятия не имею, что всё это значит. Последние полчаса я ломал голову, пытаясь понять, где мы можем находиться, но так ничего и не понял. И не только из-за здешних красок. Хотя да, этот повсеместный лиловый весьма странен. Но и потому, что даже сам рельеф этой местности не кажется мне нормальным — за неимением более подходящего слова. Он скалистый, каменистый, с зазубренными краями и крутыми спусками, ведущими в глубокие долины, усеянные ямами, похожими на воронки. Всё это больше похоже на мои представления о других планетах, чем на планету Земля. Но поскольку за последний год никто из нас не пользовался космическим кораблём, Этому должно быть другое объяснение. Однако я понятия не имею, какое. Мы спускаемся по особенно крутому откосу, усыпанному острыми камнями и покрытому темными глубокими рытвинами, когда Грейс вдруг вскрикивает. Это первый звук, который она издала за последние 45 минут, если не считать тяжелого дыхания на крутых подъемах и я вскидываю голову в тревоге. Она, спотыкаясь, несётся вниз, раскинув руки в стороны, чтобы не потерять равновесие, и я переношусь к ней, чтобы подхватить её прежде, чем она растянет лодыжку или поранится, упав на острый камень. Но она удивляет меня, ухитрившись всё-таки не упасть. «Упс!» Она поднимает голову и смотрит на меня смеющимися глазами. На этот раз мне едва не пришёл конец. Не думаю, что это повод для смеха. Даже я знаю, что говорю сейчас как мудак, слишком чопорно и официально. Но мысль о том, что Грейс может пострадать, беспокоит меня больше, чем я готов признать даже перед самим собой. Тебе надо быть более осторожной. Едва у меня вырываются эти слова, как от досады я уже готов дать самому себе пощёчину и не стал бы винить Грейс, если бы это сделала она. Но вместо того, чтобы оскорбиться и сказать мне «не совать нос не в своё дело», она только смеётся. «Но так я лишила бы тебя поводов для жалоб? И на что бы ты стал сетовать тогда?» Это немного задевает меня, но она права. «Я уверен, что смог бы что-нибудь придумать». «Пожалуй», — соглашается она. Затем вцепляется в мое предплечье, поскольку земля становится еще более каменистой. Чего-чего, а этого я точно от нее не ожидал. Но сразу же замедляю шаг. И пытаюсь не отмечать про себя, насколько мне приятно прикосновение ее ладони к моему предплечью. И то, что она инстинктивно потянулась ко мне за помощью, даже если это просто попытка не сломать себе шею. Как только мы оказываемся внизу, Грейс убирает руку. Но она не отодвигается от меня, и я ловлю себя на том, что слежу за ней краем глаза, просто чтобы понять, могу ли я прочесть её мысли. Мне это не удаётся, что нисколько меня не удивляет, ведь с каждым днём она кажется мне всё более, а не менее загадочной но это всё равно вызывает досаду. «Ты же сказал, это не всерьёз, да?» спрашивает Грейс, когда мы начинаем преодолевать очередной подъём. «Насчёт того, что тебе надо быть осторожнее?» я приподнимаю бровь. «Конечно, я сказал это всерьёз». Но она устремляет на меня такой взгляд, что я замолкаю на полуслове. Я не об этом, а о твоих словах, что недостатков у тебя больше, чем у большинства людей. Ты же сказал это не всерьёз, верно? Ещё как всерьёз. Разве ты сама не успела меня узнать? Вообще-то да, успела. Она отводит взгляд. И думаю, ты совсем не такой плохой, каким хочешь казаться. Я уверен, что за всю жизнь... Мне никто не говорил ничего подобного. Я не знаю, что с этим делать, и уж точно не знаю, что на это ответить. А потому я молчу и сосредотачиваюсь на том, чтобы переставлять ноги. И смотрю, не появится ли дракон, потому что мне не очень верится, что он действительно исчез. Грейс видит, что я оглядываюсь, тоже осматривается и смотрит на меня с невесёлой улыбкой. Я понимаю, что эта тварь может вернуться, и нервничаю. Мне хочется спросить её, почему в таком случае она не желает позволить мне перенести нас обоих подальше отсюда, но затем решаю, что если я скажу это, она может счесть меня окончательным мудаком. Поэтому я просто киваю и говорю. Да, я тоже. «Ты проверял, работают ли здесь твои магические способности?» Она моргает, глядя на меня, и я едва удерживаюсь от улыбки, вспомнив, как мы поссорились по поводу того, работают ли мои магические способности в моей берлоге или нет. Она настаивала на том, что я внушил ей идею, как это делают джедаи в «Звездных войнах», за один присест съесть две пачки печенья Поптартс. Но, честное слово, этой девушке не нужно никакого внушения, чтобы съесть всё печенье поп-тартс в пределах видимости». Она продолжает. «Потому что если они работают, и если этот дракон вернётся, то ты, возможно, смог бы...» «Не если вернётся, а когда?» Сухо отвечаю я. «Эта тварь не отступит». «И да...» Я пытался во время атаки и обнаружил, что в моём распоряжении нет ничего, кроме обычного арсенала вампира. «Это так странно», — она качает головой. «Я думала, что, возможно, ты не мог пользоваться своими магическими способностями в твоей берлоге, потому что... потому что ты держала меня в заложниках в твоей голове», — договариваю я. «Я не собиралась формулировать это таким образом», отвечает она, закатив глаза. «Но да, это возможно». «Ты же чувствуешь это, не так ли?» Я не пытаюсь ничего объяснять, потому что она либо может это чувствовать, либо нет. Но Грейс кивает. «Здесь всё не так, как в твоей берлоге, верно?» «Верно», соглашаюсь я. «Здесь всё по-другому». Да, по-другому. Она оглядывается по сторонам и чуть заметно дрожит, хотя здесь по меньшей мере 20 градусов тепла. Это делаю не я. Я знаю. Мы уже подошли достаточно близко к горам, и я вижу, что не ошибся. Они не чёрные, а тёмно-фиолетовые, как баклажан — из-за чего выглядят даже более странно, чем мне казалось в начале. Но они достаточно близко, чтобы я разглядел кое-что еще. Четыре небольших постройки, стоящие у подножия. А может, четыре больших постройки. Как тут определишь, большие они или нет, если они стоят рядом с горой? Но маленькие они или большие — неважно. Важно другое. Можно надеяться, что там кто-то живёт. И их обитатели могут сообщить нам, где мы находимся. И как нам выбраться отсюда до того, как наступит ночь, и нас сожрёт этот дракон, самый странный из всех, которых я когда-либо видел.